Глава 83. Перо из крыла виргинского филина. Королевская колония Нью-Йорк. Начало октября 1779 года. Рэчел завязывала узел на пеленке Огги, но из-за в пальцах один ее конец выскользнул из левой руки и сверток развалился. Оказавшись на холоде, маленький пенисоги мгновенно напрягся и выпустил струю горячей мочи на добрых три фута вверх, едва не попав ей в лицо. Полуголый Йен, сидевший на кровати рядом с сыном, захохотал, как ненормальный. Рэйчел с досадой посмотрела на мужа. Смех оборвался, но ухмылка с лица не исчезла. Он взял влажную салфетку из ее руки, сполз на пол и начал вытирать лужу, что-то говоря о генамохаке. Слова? закопошились у Рэйчел под кожей, вызывая чесотку. Йен все чаще разговаривал с Оги на языке магавков, с тех пор, как они пересекли границу колонии Нью-Йорк и приближались к Анаджо Харри. Не то чтобы она винила его. Даже «Пэйшенс» и «Пруденс», очарованные звучанием языка, теперь знали несколько полезных фраз. В том числе «Не убивайте меня», «Дайте мне поесть», «Нет, я не хочу с тобой возлечь», И я путешествую с братом Волка из волчьего клана Каньенке Хака, и он кастрирует тебя, если не отстанешь». Рэйчел слышала, как они со всей серьезностью повторяют эти реплики в соседней комнате, где Дженни помогала Сильвии все ходить в лучшее из имеющегося. Сегодня они прибудут в канат Джохари. Рэйчел не покидала ощущение, будто она проглотила полпинты мушкетных пуль. которые теперь тяжело перекатывались у нее в животе. Они боялись, точнее, она боялась, столкнуться в пути со стихийными сражениями, дезертирами и другими отбросами общества. Однако благодаря Божьей помощи, способности Йена предвидеть неприятности и обходить их стороной, а также без сомнения слепой удачи, они преодолели 700 миль без серьезных происшествий. Сегодня они, наконец, доберутся до Кана Джохари, и, возможно, встретят работающую руками. Она была очаровательна. Я повстречал ее у заводи, где разливается вода, и на поверхности нет даже ряби, но все равно чувствуешь, как в ней движется дух реки. Мушкетные пули одна за другой падали Рэйчел в живот, когда она вспоминала слова мужа. Она была очаровательна. А еще у нее трое детей, один из которых, Возможно, от Йена». Рэйчел закрыла глаза и с горячностью вознесла краткую покаянную молитву с просьбой об усмирении разума и духа. Произнося ее, она положила руку на извивающейся тельце Огги и сразу же ощутила душевный покой. Уж он-то истинный сын Йена, и Рэйчел не сомневалась в любви Йена к нему или к ней. «Эйфрин!» — воскликнул муж. йче почувствовала как по ладони растекается горячая влага а воздух наполняет ужасная вонь такими темпами мы тут надолго застрянем парень рэйчел занималась лужей на полу когда ен торопливо обтиравший и заново пеленавший Оги внезапно повернулся поцеловал жену в лоб и улыбнулся его глаза над татуировками лучились нежностью спасибо поблагодарила она господа и улыбнулась мужу в ответ «Помнишь, я говорила тебе, что друзья не следуют никаким догмам?» «Да, помню». Ян выжидательно склонил голову на бок. Рэчел приподняла бровь и протянула ему одну из проволочных застёжек для пелёнки. Бряна называла их английскими булавками. «Однако это не значит, что мы одобряем любое поведение лишь потому, что так принято у других». «Угу. И что же такое «принятое у других» ты не одобряешь?» «Я имела в виду полигамию». Йен рассмеялся, и Рэйчел вновь воспрянула духом. Они добрались до Кана Джохари во второй половине дня, и Йен нашел для них две комнаты на небольшом, относительно чистом постоялом дворе. Затем он отправил записку на Мохаке Джозефу Бранту, одному из самых влиятельных предводителей Магавков и родственнику Эмили, в которой представился и попросил об уэдиенции. Ещё до наступления темноты пришёл ответ на английском языке. «Приходи на чай после обеда, буду рад познакомиться». «Надо же, он владеет английским», — заметила Дженни, разглядывая текст послания и скреплённую сургучом бумагу, очень красивую, на которой оно было написано. «Тайен Данегея бывал в Лондоне, мам», — ответил Йен. «Возможно, он говорит по-английски лучше тебя. Но это мы ещё посмотрим». сказала она, а Пэйшенс и Пруден захихикали и принялись петь. Где-то была сегодня киска, у королевы, у английской. «А он тоже навещал королеву в Лондоне?» прервавшись, спросила пейшенс. «Вот твоя мама у него и узнает», ответил Йен, и Сильвия покраснела до ушей. Оги решили взять с собой. Рэйчел ни за что не согласилась бы надолго оставить малыша. Сильвия же заверила, что Prudence и Patience запросто присмотрят за честь эти. И если в гостинице произойдет что-нибудь непредвиденное, например, внезапный пожар или вторжение медведей, можно быть уверенными, что девочки успеют унести ноги и прихватят с собой сестру. Сильвия с Дженни не возражали остаться, как и Рэйчел. Однако Йен был неумолим. Они все должны пойти с ним. «Неприлично мне являться одному, будто у меня нет семьи». и Йен Данегиа сочтёт меня нищим». «Вот как?» Дженни заинтересованно приподняла бровь. «Значит, если ты в состоянии прокормить кучку женщин и детей, это доказывает, что у тебя есть деньжата?» «Именно», — подтвердил Йен. «Или хотя бы клочок с земли. Надень свои серебряные часы, мам. Хорошо? И если ты не против, друг Сильвия, накинь запасной плащ Рэйчел». Ни у одной из женщин не было яркой одежды. Дженни все еще носила вдовье одеяние, у Сильвии имелось только одно платье без дырок, а в скромном дорожном гардеробе Рэйчел единственным богатым украшением оказалась меховая подкладка ее лучшего плаща. На ней настоял йен. В данном случае речь шла скорее о выживании, чем о тщеславии. Но, по крайней мере, одежда была чистой и приличной, из добротной шерсти, а корсаж у Дженни – из плотного черного шелка. «Зато у нас под ногтями нет грязи или ошмётков животных», — заметила Дженни. «И чипцы хорошие, хотя немного кружев не повредило бы». Добродушно покачав головой, Ян надел поверх рукавов куртки три браслета, два серебряных и один из полированной меди. Затем наклонился и заглянув в предоставленное хозяйкой крохотное зеркало для бритья, чтобы поправить в прическе яркие синие и красные перья. которые ему достал Джон Куинси Майерс. Тот утверждал, что они от попугая Ара, хотя саму птицу описать не смог, потому что никогда её не видел, не считая горстки перьев. «Иэн, скажи ещё раз, как произносится имя этого джентльмена?» — попросила Рэйчел, безуспешно пытаясь совладать с волнением. «Тай, Йен, да не Занятой своей головой, Йен не отрывался от зеркала. «Хотя это не имеет значения. Его английское имя Джозеф Брант». «Брант», — повторила Рэйчел и сглотнула. «А моя... женщина, которую мы приехали навестить, Бакьо Тейен добавил он с показной небрежностью и ухмыльнулся отражению Рэйчел. «Просто чтобы ты знала, когда мы будем о ней говорить». Дженни фыркнула и увела Рэйчел в соседнюю комнату. оставив маленькую тесную спальню в распоряжении Йена. «С ней-то поговорить нам вряд ли удастся», прошептала она Рэйчел, едва не перешли в крохотную гостиную. «А то я спросила бы, как будет на Мохаке пошла прочь бесстыжая шлюха. Хотя, наверное, это не совсем вежливо». «Пожалуй», — согласилась Рэйчел, чувствуя, как на душе немного полегчало. «Но если узнаешь, Скажи мне, на всякий случай. Дженни покосилась на невестку. А еще, друг, сказала она с притворным неодобрением. Хотя, полагаю, свет Христа внутри не мешает женщине быть бесстыжей шлюхой. Она сжала запястье Рэйчел свободной рукой. Не переживай, дочка. Парень тебя любит. Уж тебе, конечно, это известно. Ни капельки не сомневаюсь. Заверила она Дженни. Так и было, правда. Ее беспокоили дети. Дети Эмили. Однако выбирать Йену. И только ему. В этот момент он вышел из спальни во всем своем великолепии. Несмотря на внешнее спокойствие мужа, Рэйчел буквально слышала, как от волнения у него бурлит кровь. И застыла с плащом в руках. «Возможно, мне лучше остаться с детьми». «Не сходить ли тебе сначала одному?» К... К... «Нет», — сказал он тоном, нетерпящим возражений, и подхватил Оги на руки. «Нас пригласили на чай». К ее безграничному удивлению, это и в самом деле оказалась чайная церемония, официальный прием в элегантной гостиной, которая вполне могла принадлежать успешному бостонскому негацианту. Джозеф Брандт и одет был как негациант. Солидный костюм, хотя синее сукно чуть выше локтя, стягивал широкий серебряный браслет, а со шнурка в заплетенных волосах свисали два маленьких ярко-красных пера. Рэйчел подумала, что никакому костюму не скрыть истинную сущность его хозяина. Рост он был невысокого, зато широк в плечах, На массивном лице выделялись квадратная челюсть, твёрдо очерченные миссистые губы и густые чёрные брови. «Благодарю тебя за проявленную доброту и согласие нас принять». Рэйчел с улыбкой взглянула Бранту в глаза. Друзья не кланялись и не приседали в реверансе, поэтому она протянула руку. Он низко склонился над ней, затем встал с заинтересованным выражением лица и спросил. «Ты друг?» «Да». — ответила Рэйчел и кивнула на Сильвию. «Как и моя подруга Сильвия Хардман». «Добро пожаловать», — произнёс бранд низко кланяясь каждой даме по очереди и ещё ниже Дженни. «Мадам, для меня большая честь». «Ну, лично я не друг, сэр», — сказала она, разглядывая его перья и украшения. «Но с дружескими намерениями. Пока что». Явственно читалось у неё на лице. Брант улыбнулся в ответ. Искренняя улыбка заиграла и в его глазах. «Рад это слышать, мадам. Пожалуй, лучше не иметь врага в вашем лице». «Определённо», — с невозмутимым видом заверил Йен. «К счастью, мы все пришли с миром. Мой дядя шлёт вам знак своей дружбы». Джемми с Йеном вместе выбрали подарок для Бранта. Иен заказал его в Филадельфии. Красивую чернильницу из тяжелого хрусталя. На серебряной окантовке были выбиты четыре треугольника, символизирующие воздух, землю, огонь и воду. А на крышке еще два. Один поверх другого, указывающие в разные стороны, что означало «все сущее». К чернильнице прилагалось перо из крыла виргинского филина, которое раздобыл Джейми. также отделанное серебром. Бран с интересом глянул на перо, потом на иена. Это было первое перо из крыла. Более короткие бородки на передней кромке делали его длинный изгиб зазубренным, а заостренные бородки на задней кромке напоминали гребень для волос. Именно они позволяли Филину летать бесшумно, никак не обнаруживая свое присутствие, пока он камнем не падал из темноты на добычу. В качестве подарка такое перо могло означать комплимент или предупреждение. Сова не только символ мудрости, но и предвестники чего-то недоброго или опасного. В широком дверном проеме позади Бранта появилась улыбающаяся женщина, темноволосая и хорошенькая, в европейском платье из красного ситца с узором в виде веточек. Белую косынку на груди скрепляла золотая брошь бабочка. «Дорогая», – с поклоном обратился к ней Брандт, демонстрируя элегантные лондонские манеры. «Позволь представить тебе Огвахо, Ятатэ Коннах, а также его жену и мать, и их спутницу», – добавил он, кланяясь Сильвии. «Моя жена Кэтрин». Брандт махнул в сторону женщины в красном. Пронзив его взглядом, та вновь улыбнулась и присела в реверансе перед гостями. Когда ни одна из женщин не ответила тем же, Кэтрин Бранд удивленно глянула на мужа, словно спрашивая, заметил ли он эту неучтивость. «Они квакеры», — слегка пожал плечами таенда Данегеа, и жена вздохнула свободнее. «А Дженни Мюррей не стала бы кланяться и английскому королю, не говоря уже о человеке, которого считает убийцей-роэлистом», — подумала Рэйчелл. При этом лицо ее оставалось непроницаемо приветливым. Дженни, хотя и могла напустить на себя непроницаемый вид, когда требовалось, в настоящий момент не стала утруждаться. Бросив на нее неуверенный взгляд, миссис Брант решила, что с молодыми женщинами будет легче найти общий язык, и повернулась к ним, приглашая сесть за накрытый к чаю стол. «Среди вас, случайно, нет переговорщиков?» с улыбкой спросила она, занимая свое место. «Не думаю», — осторожно ответила Рэйчел и посмотрела на Сильвию. Та покачала головой. «Нет, хотя я о них слышала». Она повернулась к Рэйчел и пояснила. «Поскольку друзья известны своей беспристрастностью и приверженностью миру, их иногда приглашают вести переговоры между... конфликтующими сторонами», — закончила Сильвия, с сомнением взглянув на Кэтрин Брандт. «Да, верно». Миссис Брант налила чай через серебряное ситечко с цветочным орнаментом. И призрак полузабытого аромата поднялся из чашки. «Чай!» — невольно вырвалась у Рэйчел, и она тут же покраснела. Та Йен широко улыбнулся ей сквозь пар. «Он самый!» — хозяин вздёрнул бровь. «Полагаю, вы теперь нечасто видите чай?» Вопрос был деликатный, однако Йен заранее это предусмотрел. Он сказал Рэйчел, что не намерен утаивать свои политические взгляды, так как неизвестно, сколько Тайен уже знает. «Нет», — просто ответил Йен, беря булочку с цветастой фарфоровой тарелки, поднесенной ему слугой. «Мой дядя от него чихает». Вокруг глаз Бранта собрались веселые морщинки. «Наслышан о вашем дяде», — заметил он. «Девятипалый». Так его прозвали среди иракезов. Рэйчел слышал это впервые. А вот Йен либо уже знал, либо сумел скрыть удивление. «Да, салаги называют его убийцами медведей». «Человек с несколькими именами», — довольно изрёк Брандт. «А генерал Вашингтон, полагаю, называет его своим другом». «Он друг свободы», — пожал плечами Йен. «У вас прекрасный чай. Что и говорить?» Вдруг обратилась Дженни миссис Брант, хотя и поставила чашку недопитой. «И красивый дом. Давно вы здесь живёте?» Рэйчел гадала, являлось ли слово «свобода» условным сигналом между матерью и сыном, или же оно естественным образом всплыло в разговоре, балансирующем на грани политики и светской учтивости. Как бы то ни было, Кэтрин Брандт ответила на вопрос Дженни, и женщины легко перешли к обсуждению дома и убранства, а затем от узоров на фарфоре к еде, после чего беседа стала по-настоящему тёплой. Несмотря на искренний интерес к кукурузному супу и жареным хлебцам, Рэйчел прислушивалась к мужскому разговору, который легко перескакивал с английского на мохок и обратно. Время от времени она различала имена. Например, магавское имя смотрящего на луну. И Оуни Ватерика, прозвище данное индейцами генералу Ли. И тут ее ухо уловило имя, которого она ждала. Вакьё Тейеснонса. Рэйчел старалась не слушать и заставляла себя не смотреть на Йена. Она скорее почувствовала, чем увидела пристальный взгляд Дженни на сына. Чтобы не говорили об этой женщине, разговор продолжался недолго. ибо вскоре Брант повернулся к Рэйчел и спросил ее о брате Денделе, которого повстречал в Волбани, после чего турбулентные потоки застольной беседы слились в единое плавное течение. Теперь, когда с работающей руками на ближайшее время было покончено, Рэйчел могла перевести дух и поразмыслить над неординарностью застолья и его хозяина. В настоящий момент тот любезнейшим образом болтал Сильвия и «Неужели они сидят здесь и ведут самые обычные разговоры с человеком, который, по слухам, убивал сам и приказал убить множество людей?» «Ты ведь не только садишься обедать с Джейми Фрезером. Ты любишь и уважаешь его», заметил ее внутренний свет. «Разве он не делал того же?» «Не с невинными людьми», упрямо подумала Рэйчел. Хотя вообще-то она прекрасно знала, что о человеке могут говорить разное, и это не всегда соответствует истине. Полагаю, они оба поступали так, потому что идёт война. Её внутренний свет был настроен скептически, однако отошёл в тень при внезапной смене темы. Брант что-то небрежно сказал Йену на мохаке и бросил на Рэйчел косой взгляд, от которого у неё по коже головы побежали мурашки. Йенн намеренно отвернулся, чтобы жена не могла видеть его лица, и произнес что-то на том же языке. Ответ рассмешил Бранта. Рэйчел заметила, как сузились глаза, сидящие рядом Дженни. Кэтрин бранд в свою очередь, наблюдала за ними поверх чашки с чаем, подняв одну бровь. Увидев, что Рэйчел смотрит в ее сторону, она поставила чашку и подалась вперед. Он сказал, если брат Волка не может содержать двух жен... Пусть имеет в виду, что работающая руками владеет от своего имени восьмью-десятью-пятью акрами хорошей поймы и знает толк в фермерстве. Но пусть брат Волка не опасается за твое будущее, — улыбнулась она Рэйчел. — Хороший переговорщик — всегда желанный гость в любом доме. И Таенда Нигеа с радостью тебя оставит. Несмотря на всю выдержку, у Рэйчел отпала челюсть. Ох, не в этом смысле, заверила Кэтрин. «Он имеет в виду, что будет тебя содержать как ценного члена своей семьи, а не в качестве любовницы». «А-а-а», еле слышно произнесла Рэйчел. Не успела она придумать вежливый отказ от любого предложения, как из передней, где открылась входная дверь. Повеяла холодом, и в коридоре послышались стихие шаги. Все повернулись к вошедшему. Рэйчел увидела пожилого мужчину-магавка. всё ещё стройного и с прямой спиной. Его седые волосы были затейливо украшены серебряными пуговицами, а на вплетённом в косу синем шнурке болталась пара крыльев странствующего голубя. Складки и тёмные глаза на сильно обветренном лице выдавали человека, уверенного в себе и обладающего чувством юмора. Он поклонился дамам, не скрывая интереса. «А вот и ты», — весело сказал Джозеф Брант. Я должен был догадаться, что ты не упустишь таких гостей. Он встал и кивнул дамам. Мадам Мюррей, другая мадам Мюррей и мадам Хардман. Право, как странно. Позвольте представить вам Сахема, моего дядю. Примечание. Титул вождя в ряде индейских племен США и Канады. «Очарован, сударыни», — сказал Сахем. чей акцент колебался между интеллигентным английским и французским. «Ты, стала быть, агвахо, я добавил он, тепло кивнув Йену, а затем поблагодарил двух слуг, которые принесли дополнительный стул, сервировочные тарелки, столовые приборы и льняные салфетки. Сахем сел между Рэйчел и Дженни, улыбаясь то одной, то другой. Рэйчел гадала, было ли появление Сахема, Рассчитана на то, чтобы развлечь женщин, пока Йен говорил о политике с Брантом. Однако беседа с ним украсила бы любую гостиную, и через несколько мгновений их половина стала оживилась благодаря наблюдениям, комплиментам и рассказам на любой вкус. Рэйчел привыкла наблюдать за людьми и слушать их, и Сахем произвел на нее приятное впечатление. Он задавал умные вопросы и с интересом следил за ответами, а когда спрашивали его мнение, высказывался достаточно остроумно и занимательно, чтобы отвлечь, ну или почти, ее от размышлений насчет слов Бранта о нескольких женах. «У вас есть имя, сэр?» — поинтересовалась Дженни. «Или вы просто родились с Сахемом и все?» Рэйчел вопросительно посмотрела на свекровь. Она прекрасно знала, что Дженни известно слово «сахем». На протяжении всего пути от Филадельфии до кано я написывал Магавков и объяснял их образ жизни. Лицо мужа сияло от воспоминаний и предвкушения встречи. Так что Рэйчел разрывалась между радостью за него и недостойным желанием, чтобы он не выглядел таким довольным при мысли о возвращении к этим людям, которые как-никак были его народом. Строго напомнила она о себе. «О, конечно же». «Человек имеет право более чем на одно имя», — ответил Сахем с усмешкой во взгляде. «Уверен, у вас тоже есть другие имена, кроме Мюррей. Ведь оно, должно быть, принадлежало вашему мужу». От неожиданности Дженни растерялась, но затем смекнула, что Сахем неплохо знаком с европейскими обычаями и понял всё по её вдовье одежде. «Либо так», — весело подумала Рэйчел. либо он хороший отгадчик. Однако её веселье тут же испарилось, когда Сахем взял ладонь Дженни и, как ни в чём не бывало, заявил. «Он всё ещё рядом. Ваш муж. Просит передать вам, что ходит на двух ногах». Дженни открыла рот. И Рэйчел тоже. «Да, я таким родился», — улыбнулся Сахем, выпуская руку Дженни. «Мое человеческое имя, если вы предпочитаете его, о каракарах ква. Оно означает солнце, сияющее на снегу», добавил Сахем, и вокруг его глаз вновь собрались морщинки. «Благословенный Михаил, спаси и сохрани нас», произнесла Дженни себе поднос на Гельском. «Да», сказала она уже громче, и, выпрямив спину, изобразила подобие любезной улыбки. Сахем пока сгодится. Меня зовут Дженнет Флора Арабелла Фрезер Мюррей. Если хотите, можете называть меня миссис Дженнет.